Я так хотела любить. В какой-то момент сильное чувство стало мне просто необходимо. А ведь прежде жила без этого. И была уверена, что если у женщины есть ребёнок и любимое дело, то этого вполне хватает для того, чтобы чувствовать себя самодостаточной. И так было обидно. Из девочки выросла. Из девушки выросла. Уже стала женщиной. А настоящей любви испытать не довелось. Нет в доме теплоты, сердечности, нет близости с человеком, который с тобой рядом. А это так необходимо. Только сейчас поняла. Вы прожили с Ларисой одиннадцать лет. Вспомните самый счастливый момент и самый неприятный, попросила я Виктора. Самый счастливый? Первое сентября 1997 года. Грандиозный концерт Ларисы на Манежной площади в Москве. Пришли миллионы зрителей, и это всё транслировалось по центральному телевидению. Я был счастлив. Понял тогда, что как продюсер я состоялся, но как же трудно нам с Ларисой всё давалось. И тот день никогда не забуду. Это было важное событие в нашей творческой биографии. Ну, а самый грустный и неприятный день — девятое марта 1998 года, когда она ушла от меня. И голос Виктора дрогнул, и я решила ни о чем больше не расспрашивать его в этот вечер. Я всегда знала, что в моей жизни обязательно должно произойти нечто такое. Что сделает меня абсолютно другой женщиной, нечто такое, что вывернет наизнанку. Лариса звонко рассмеялась, а я не переставала поражаться, до чего же она похорошела, как легко общается, как искренне рассказывает о своих чувствах. Илья ведь профессиональный музыкант, продолжила Долина. Он работал бас-гитаристом в коллективе МФЭ три, и как-то мой администратор Сказал, что есть очень хороший музыкант, басист, с которым он дружит, и что я не пожалею, если возьму его на работу. Я сказала, приводи. Так Илья пришел в коллектив, и мы начали вместе работать. Много гастролировали, он действительно оказался очень хорошим музыкантом. Был симпатичен как человек, но я даже не предполагала, что... Мы не любим вспоминать, как это все произошло. Было страшно. Мы сразу поняли, что у нас не просто сексуальное влечение друг к другу, не заурядный флирт. И если дать себе волю, то все это перерастиет в очень большое чувство. А мы не имели на это права. И я был женат, и они с женой Иленой ждали ребенка. И мне стало ясно, что если мы решим жить вместе, то это обернется трагедией для всех тех, кого мы оставим. Мы с Ларисой скрывали свои чувства от окружающих, смущаясь, включился в разговор подошедший к нам Илья. Около полугода никто ни о чем не догадывался, но потом я понял, что не могу и дальше вести двойную жизнь. Спасало только то, что я постоянно был в разъездах. А когда возвращался с гастролей и переступал порог дома, не знал, куда глаза девать. В какой-то момент я понял, что не могу говорить больше о том, чего нет на самом деле, придумывать какие-то немыслимые истории, лицемерить женщине, которую когда-то любил и с которой прожил семь лет.、И、я решил рассказать ей всю правду. То, что после этого началось, с описанием не поддается. Но наша любовь пересилила все. Илья нежно обнял Ларису. Мы просто не могли рационально мыслить, взвешивать все за и против, соображать. Многие ведь проживают целую жизнь так и не встретив какого-то сильного, удивительного чувства. Так пусть нас простят близкие. На мой вопрос о том, какие чувства испытывает мужчина, оставленный женщиной, Виктор, бывший муж Ларисы. ответил молниеносно, «Горькую обиду. Своё сегодняшнее состояние я могу сравнить с положением верного пса, которого хозяин по непонятным причинам выгнал из дому. И пёс не понимает, почему с ним так поступили, ведь преданнее его не было. Я убеждён, что у Ларисы, вернее, надёжнее, чем я, человека не будет в жизни». У нас состоялось такое тяжелое объяснение с Виктором, опередив мой вопрос, Лариса словно подхватила тему, которую я затронула в разговоре с Виктором. Он хотел, чтобы я не расставалась с ним и продолжала свои отношения с Ильей, но я сказала, что не могу так поступить. Очень благодарна ему за все, что он для меня сделал, но люблю и Илью и жить без него не могу. вопросила понять и отпустить меня. Выяснение отношений продолжалось очень долго. На протяжении трех месяцев переживали все: Илюша, его семья, мое окружение. До последнего времени мама была не просто железная, она была стальная. – воскликнула Лина, жизнерадостная дочь Ларисы. Не было ни нежности материнской, ни ласки. Я вообще не понимала, что это такое материнская любовь. Мама следила за мной, беспокоилась, хотела всего только лучшего для меня, но теплых душевных отношений у нас с ней не было, потому что любовь в ней не просыпалась до последнего времени, до Ильи. И впервые я увидела ее счастливой, ласковой и нежной. В аэропорту, когда прилетела из Англии на каникулы, они стояли с Льной в обнимку. Она бросилась ко мне, крепко прижалась и прошептала: «Линочка, я полюбила этого человека. Не влюбилась, а полюбила». Лина достаточно громко рассуждала. Лариса, находясь в соседней комнате, услышала наш разговор, подошла, обняла дочь: «Прости меня за все». И спасибо тебе, дорогой мой человечек, и перевела взгляд на меня. Мне иногда даже страшно становится, что все так хорошо. Представляешь, за предыдущие годы я разучилась быть счастливой, и только теперь познала теплоту, сердечность и близость. Знаешь, о чем я прошу Бога каждый день? Дай счастье той женщине, чью жизнь я разбила. И благодарю за Эльвию. После того, как программа о Ларисе Долиной прошла в эфире, мне позвонил из Питера один из преподавателей факультета журналистики ЛГУ. В годы моего студенчества он выделялся среди коллег демократичностью, жизнелюбием, справедливостью и сердечностью. Передача сама по себе хорошая. Но зачем же главной героиней... Ты сделала эту проститутку Долину. Я не стала продолжать разговор, повесила трубку. Я подумала, как же обозлила жизнь этого человека, но упрекать его не за что. И писем Ларисе Долинной. Дорогая Лариса, если бы вы знали, сколько дней и ночей я не спала, прежде чем написать вам это письмо. Ручка горит у меня в руках. но мысль, что вы чем-то поможете моей дочери, заставляет писать это письмо. Лариса, я помню, еще совсем недавно видела вас довольно полненькой на экранах. А теперь в передаче «Женские истории» вы просто прелесть, вы женщина для подражания. Такое сотворить с собой под силу только мужественной и очень упорной женщине. Но перейду к главному. Моей дочери девятнадцать Она страдает избытком веса. Ест она очень мало, ходила на шейпинг, но все равно не похудела. Сейчас мы безработная, живем на пенсию бабушки. Девочка она симпатичная, фигура неплохая, но вот сбросить бы немного веса, а то у нее такие комплексы развиваются, что я за нее иногда боюсь. Ей ведь так хочется любить и быть любимой. а мальчики смотрят на стройных и худых. Лариса, ради Бога, помогите советам. Я преклоняюсь перед вами и очень прошу помочь моей дочери. С уважением. Галина Анатольевна, Воронежская область. Несравненная Лариса, ты замечательно поешь о нас, женщинах, и для нас. Посылаю тебе две свои песни о любви. Может быть, они тебе понравятся, и ты будешь их петь. И тогда я услышу в далеком от Москвы Красноярске твой великолепный голос и свои слова. Для меня это будет праздником. Я врач, пишу песни, их поют у нас в Красноярске. У меня так же, как и у тебя, есть дочь и любимый муж. Если подойдут тебе мои песни, дай знать, пришлю еще. Ты. Это целый мир. Я хочу улыбнуться во сне, мечтой прикоснуться к тебе. Я хочу с тобой рядом побыть и с тобой обо всем позабыть. Припев, ты это мир, солнце мое, мой кумир, ты это яркий свет самых счастливых лет. Столько лет оставалась одна, все была бесконечная тьма, а теперь, словно солнца в пути Меня руки согрели твои, припев. Ты это целый мир, солнце мое, мой кумир, ты это яркий свет самых счастливых лет. Не хватает ни дней, ни ночей, чтоб напиться любовью твоей. В этот час мы с тобою одни. Ты покрепче меня обними, припев. Ты это целый мир, солнце мое, мой кумир, ты это яркий свет. самых счастливых лет. Свет это яркие звезды во тьме. Я хочу прикоснуться к тебе. Я хочу легковерную быть и тебя безрассудно любить. Припев. Ты это целый мир, Солнце мое, мой Кумир. Ты это яркий свет самых счастливых лет. Анишена Наталья, город Красноярск. Дорогая Лариса. Я давно восхищаюсь вашим голосом и умением вести себя на сцене. А недавно увидела вас в женских историях, где вы поведали нам вашу необычную, трудную и радостную жизнь и как торжество любовь. Мне семьдесят семь. Сорок лет я проработала учителем математики. Судьба из Москвы переселила меня во Львов. Здесь, как и в Прибалтике, русскому человеку помощи ждать нет откуда. Я очень больна. Пожалуйста, хоть немножко. Помогите материально. Мне стыдно просить вас об этом, но выхода нет никакого. Буду признательна и благодарна вам. Серафима Васильевна Любецкая, город Тельвов.